Прилог. В столице датского королевства, на одной из её живописных окраин, есть дом гренланца. Это и гостиницы, и общежития, и дешёвые столовые, в которые приехавшие из далёкого ледяного острова могут за ничтожную плату получить прекрасную лососину, сваренное по эскимоски мясо тюленя и встретиться с земляками по тем или иным делам попавшими в даню. В один из своих приездов в Копенгаген и я поспешил в этот гостеприимный дом. Здесь была назначена моя лекция с показом цветных слайдов, снятых в советском селении Новая Чапляна. В перерыве лекции хозяева вытачили бубны и запели древние арктические песни. И в моей памяти воскресли студённые родные берега, послевстрет ветра в прибрежных торосах, на вершинах ледяных гор и в долинах рек, катящих свои воды по нитающему ледяному ложу. Людей с севера удивительно тянет друг к другу, и, встречаясь, они ведут себя как близкие люди, как братья, которые давно не виделись. Я уже собирался уходить. Как вдруг ко мне подошла молодая женщина с чертами лица, свойственными человеку, рожденному в окрестностях полярного круга. На её шее на тонкой золотой цепочке висел талисман женская головка, вырезанная из моржового бивня. Извините меня, смущённо произнесла она. Я бы хотела преподнести вам небольшой подарок. И протянула мне вырезанный из такого же бивня эскимосский охотничий каяк, сидящий в ней небольшой фигуркой. В память о моём деде, о родине моих предков, сказала женщина. и добавила Моя мать родилась на Чукотке, и маленькой девочкой была привезена руалом Амундсеном сначала в Норвегию, а потом сюда в Капенгаген, в католическую миссию. Дочка Кота, вспомнил я. Да, моя мать была дочерью Кота, подтвердила мою догадку женщина. Её европейское имя Мэри, а на родине её звали Айнаный. Она умерла давно, А это осталось в нашей семье как память. Мать говорила, что эта фигурка изображает моего деда. Я вгляделся в скульптуру. Лицо охотника было вырезано очень тщательно и явно походило на портрет реального человека, жителя Чукотского полуострова. Удивительно, как иногда тесно переплетаются судьбы людей, на первый взгляд далёких и непохожих друг на друга. Но кто мог предположить, Что знаменитый полярный путешественник, покоритель южного полюса и северо-западного прохода, первым пролетевший над северным полюсом, великий норвежец Руаль Амундсен и чукотский шаман встретятся на ледяных просторах и какое-то время их жизни будут идти рядом. Северо-западный проход проход из Атлантического океана в Тихий к Берингову проливу вокруг берегов Северной Америки. как год я слышала о нём много и думаю что сейчас время рассказать о нём о встрече его с амунсеном о том великом и сложном времени начала века когда над кромкой ледовитого океана уже загорались сполохи великой революции